Глава 28 восьмая. Минуло лето. По примеру, дяди Джеймса, стирлинги, за незначительным исключением в лице кузины Джорджианы, дружно делали вид, будто в Валенсии нет в живых. Справедливости ради надо заметить, что поддерживать эту иллюзию казалось не так-то просто, поскольку усопшая заимела свойственную призракам привычку то и дело являться, проносясь с барни через Дирвуд, в сторону порта на этой их неописуемой машине, чем весьма нервировала родню. Какова была стерлингом леце зреть ее простоволосую, без шляпки, сеющими глазами в компании невозможного барни, который также пренебрегал головным убором, дымил трубкой? Правда, был чисто выбрит. Теперь он не появлялся ни небритым, как мог бы заметить самые внимательные стерлингов. Беспортунная парочка даже имела наглость заходить за покупками в лавку дяди Бенджамина. Дважды дядя делал вид, будто не видит их в упор. Разве Валенсия не умерла для своей семьи? А для стерлингов вообще никогда не существовал. Но на третий раз дядя Бенджамин не выдержал, и обозвав барни не негодяем, сказал, что того следует повесить за соблазнение несчастной слабоумной, которая ради него оставила родных и друзей. Прямая бровь барни поползла вверх. «Я сделаю счастливой», — спокойно ответил Снейт. «Она была несчастна среди родных и друзей. Так-то». Дядя Бенджамин уставился на наглеца. Почтенному лавочнику никогда не приходило в голову, что женщин нужно или должно делать счастливыми. «Ты... ты щенок!» — воскликнул он. «Почему бы вам не придумать что это менее избитое?» — весело спросил барни. «Любой дурак мог бы обозвать меня щенком. Я ожидал большего от стирлингов. И потом, я не щенок, скорее, пес среднего возраста. 35 лет, если вам интересно знать». Тядя Бенджамин тотчас вспомнил, что Валенсия для него мертва, и повернулся к барни спиной. Валенсия была счастлива, абсолютно и Новая жизнь представлялась ей удивительным домом, где каждый день открывала двери очередной загадочной комнаты. Этот мир не имел ничего общего составленного в прошлом, не зависел от течения времени, и был вечно молодым. Здесь не существовало ни прошлого, ни будущего, одно настоящее. И Валенсия целиком и полностью отдалась его очарованию. Абсолютная свобода теперешней ее жизни казалась невероятной. Они могли делать, что вздумается, без оглядки на миссис Гранди традиции родственников и свойственников. Мир — совершенный мир, когда все любимые далеко, как бессовестно цитировал Барни. Олеся съездила домой и забрала подушки. Кузина Джорджиана подарила ей одно из своих знаменитых покрывал, вышитых в традиционном клыняльном стиле, толстые, как фитиль, нитью, объемными стежками, белым по белому, самым замысловатым рисунком. «Ты кровать в твоей гостевой спальне, дорогая», — сказала она. «У меня нет спальни для гостей», — огорошила ее Валенсия. Кузина Джорджиана ужаснулась. «Дом без гостевой спальни немыслимо». «Но покрывало просто чудесное», — поспешила исправить положение Валентия, поцеловав дарительницу. И я рада, что оно у меня будет. Постелю его на нашу кровать. Старое лоскутное одеяло барни изрядно потрепано». «Не понимаю, как ты можешь быть довольна жизнью?» В чещобе вздохнула кузина Джорджиана. «Это же дикая глухомань, край света. «А я довольна», — и Валенсия засмеялась, не пускаясь в объяснение. «Разве Джорджана поймет? Это самое славное и далекое от мира место». «И ты на самом деле счастлива, дорогая?» — грустно спросила кузина. «На самом деле», — степенно ответила Валенсия, но глаза ее смеялись. «Брак — такое серьезное дело», — вздохнула Джорджана. «Да, когда он длится долго». Пожилая дама тогда не поняла, к чему это сказано, но слова бедной девочки обеспокоили ее, и она не спала ночами, размышляя, что имела в виду. Валенсия обожала свой голубой замок, каждую его половицу. Из трех окон большой гостиной открывались чудесные виды на мистовис. Одно в дальнем конце комнаты было эркерным. Как объяснил барни, Том Макмюре перенес его из выставленного на продажу здания заброшенной чещебной церкви. Она выходила на запад, и когда за ним разливался закат, Валенсия замирала в благоговении, словно в величественном соборе. Луна заглядывала в него, покачивались нижние ветви сосен, а ночами за окном поблескивала мягкая тусклая серебро гладь. У другой стены был сложен из камня очаг. неоскверненный газовой горелкой камина — настоящая дровяная печь. Перед ним на полу лежала огромная шкура медведя-гризли — А рядом стоял ужасный у вида диван, обтянутый красным плюшем, наследство от Тома Макмюры. Безобразие его маскировалось наброшенной сверху серебристо серой волчьей шкурой и подушкой Валенсии, добавившей нотку веселого уюта. В углу лениво тикали напольные часы, красивые, старинные, очень правильные. Из тех, что не торопят время, они спешно его отсчитывают. К тому же забавные, тяжеловесные Корпулентный, с нарисованным на них огромным круглым человеческим лицом. Стрелки торчали из носа, а циферблат окружал его, как нимб. Здесь же имелась большая застекленная витрина с чучелами сов, оленями головами. Похоже, работает Тома Макмюре. Несколько удобных старых стульев так и просили на них присесть. Низкий маленький стульчик с подушкой был облюбован Банджо. Рискнувшего занять его место, Кот мигом спроваживал пристальным взглядом топазал с черным ободком глаз. Кот имел милую привычку, повиснув на спинке стула, ловить свой хвост. А поскольку поймать его в таком положении не так-то просто, Манджу быстро терял терпение, злился и, наконец, кусая себя за хвост, дико лопил от боли. Барни и Валенсия смеялись до колик. Был еще и везунчик, которого оба любили, полагая, что это милое создание почти достойно поклонения. На одной из стен сбоку выстроились грубые самодельные полки, заставленные книгами, а между боковыми окнами висело старое зеркало в потускневшей золоченой раме с толстыми купидонами, резвящимися над зеркальным полотном. «Должно быть, однажды, — думала Валенсия, — в него посмотрелась Венера, и с тех пор любая заглянувшая в зеркало женщина видела в нем красавицу. Во всяком случае, Валенсию оно примирилось с ее отражением». В старинном зеркале она выглядела почти симпатичной, возможно, потому что подстригла волосы. Стрижки еще не вошли в моду, и, подобно Димарш, если вы не болели тифом, расценивался как небывалый и возмутительный поступок. Услышав о выходке дочери, миссис Фредерик, чуть было не вычеркнула ее имя из фамильной Библии. Эта барни обкорнал Валенсию, обрезав волосы сзади, а спереди оставив короткую челку. Стрижка придала треугольному личику уверенную значительность, несвойственную ему прежде. Даже нос перестал раздражать свою хозяйку, глаза сделались яркими, а кожа еще недавно желтоватая, посвежев, приобрела кремовый оттенок слоновой кости. И словно в укор родне, потешавшись над ее худосочностью, она, наконец, пополняла, во всяком случае, теперь никто бы не назвал ее тощей. Линсия не стала красивой, но здесь, в лесах, в полной мере... Проявилась ее самая выигрышная черта, эльфийская, лукавая и дразнящая манкость. Сердце беспокоило реже. Когда начинался приступ, ей помогало лекарство доктора Трента. Лишь однажды, когда на время осталась без лекарства, случилась трудная ночь. Очень трудная. Режив приступ, Валенсия ясно осознала, что смерть поджидает ее, готовая накинуться в любой момент. Но в остальное время она об этом не думала, не собиралась думать, не позволяла себе о ней вспоминать.